Джек Лондон. Мясо. Дул сильный порывистый ветер. Когда смог белью, с трудом преодолевая его, вышел на берег. В предрассветных сумерках дюжину лодок нагружали драгоценным багажом, который удалось перенести через Челкут. Это были неуклюжие самодельные челноки, неумело сколоченные из столько что срубленного сырого дерева, Одна лодка, уже нагруженная, отходила от берега, и Кит остановился поглядеть. Ветер, попутный в открытом озере, здесь дул прямо в берег, подымая волны на мелководье. Отъезжающие хлюпали по воде высокими непромокаемыми сапогами, изо всех сил стараясь вытолкнуть свою лодку на глубокое место. Два раза это не удавалось. Дважды они влезали в лодку и пытались грести, но оба раза их снова относила к берегу и сажала на мель. Кит заметил, что брызги на бортах лодки быстро превращаются в лед. Третья попытка была более удачна. Лодку вытащили на такую глубину, что людям пришлось идти по пояс с воде. С трудом поднимая тяжелые весла, грибцы начали медленно удаляться от берега. Затем они поставили парус из одеял. Но ветер сорвал его, и лодку в третий раз вынесла на замерзающий берег. Кит усмехнулся и пошел дальше. Ему тоже предстояло сразиться с ветром и с бурей. В своей новой роли слуги он должен был через несколько часов отчалить в лодке от этого самого места. Все работали, работали изо всех сил. Потому что быстро наступала зима. И нужно было перебраться через цепь озер, прежде чем они покроются льдом. Однако, войдя в палатку мистеров Спрага и стайна, Кит не обнаружил никаких приготовлений к отплытию. У огня под защитой брезента, покуривая самокрутку из оберточной бумаги, сидел подобрав под себя ноги маленький толстенький человечек. Добрый день, сказал он. Вы новый слуга мистера Спрага. Кит заметил, что Толстяк слегка подмигнул ему, и слово мистер и слуга произнес многозначительно. Кит кивнул головой. А я слуга доктора Стайна, объявил коротенький человечек. Во мне пять футов росту, и зовут меня малыш, Джек Малыш, а иногда меня называют Джонни на все руки. Кит поздоровался с ним, вскормленным медвежьим мясом. — осведомился Кит. — Конечно, — ответил Джек. — Но первой моей пищей было молоко буйволиц, насколько я помню. Присаживайтесь и закусите. Хозяева еще дрыхнут. Несмотря на то, что Кит уже позавтракал, он с большим удовольствием позавтракал вторично. Изнуренным многонедельным трудом Кит приобрел желудок и аппетит волка. Он мог есть что угодно, сколько угодно и знать не знал, что такое несварение желудка. Малыш оказался говорливым пессимистом. Он дал хозяевам очень нелесную характеристику и сделал несколько мрачных предсказаний насчет экспедиции. Томас Стэнли Спрак был молодой горный инженер и сын миллионера. Доктор Адольф Стайн тоже сын богача. Благодаря своим отцам они получили от одного синдиката субсидию, для изыскательских работ на клондайке. «Оба они набиты деньгами», — говорил малыш. «Когда они прибыли в даю, цена за переноску багажа поднялась до 70 центов, но не было ни одного индейца. В это время на берегу находились приезжие из Восточного Орегона, настоящие рудокопы, и им удалось подрядить несколько индейцев по 70 центов за фунт. Индейцы уже нагрузились по клажей». Три фунтов, когда прибыли с праг и Стайн. Они предложили индейцам 80 центов, потом 90, а когда дошло до доллара за фунт, индейцы отказали родокопам и нанялись к Спрагу и Стайн. И вот Спраг и Стайн уже на озерах, хотя это и обошлось им в 3000 долларов, а орегонские родокопы все еще сидят на берегу и просидят до будущего года. Да, наши хозяева-мастера сорить деньгами, а на других людей им наплевать. Знаешь, что они выкинули здесь, на Линдермане? Плотники как раз кончали лодку для приезжих из Сан-Франциско за 600 долларов. Спрак и Стайн отвалили плотникам тысячу, и те, недолго думая, расторгли сделку. Лодка отличная, но каково этим молодцам из Сан-Франциско? Остались со своим багажом и не с места. Застряли до будущего года. Выпей еще чашечку кофе и поверь мне на слово, что я ни за что не связался бы с этими кровопийцами, если бы меня не тянуло в клондайк, скверные люди. Ради своих делишек они готовы мертвого ограбить. А ты подписал контракт. Кит покачал головой. Ну, тогда мне тебя жаль, дружище. В этих краях голод и они бросят тебя на произвол судьбы, как только мы доберемся до Доусона. Зимой здесь много людей погибнет от голода. — Но мы сговорились, — начал Кит. — На словах, — оборвал малыш. — А слова для них ничего не стоят. Ты им одно, а они тебе другое. — Ну да ладно, как тебя зовут, друг? — Зови меня, смог, сказал Кит. Закабалят они тебя с твоим словесным контрактом, друг смог. Деньгами сорить они умеют, но работать не любят. Все утро валяется в постелях. Давно уже пора отправляться в дорогу, они все еще дрыхнут. Отдуваться придется нам с тобой. Вот сейчас они проснутся и сразу подадут голос. Потребует кофе в постель. Слыханное ли дело, чтобы взрослым мужчинам подавали кофе в постель? Ты умеешь грести или править? «На сушу я ковбой и золотоискатель, а вот на воде ничего не умею. Хозяева тоже не смыслят в лодках. А ты?» «Где там?» — сказал кит. Новые порыв ветра осыпал его хлопьями снега, и он плотно прижался к брезенту. Катался на лодке, когда был мальчишкой. «Да мы научимся». Ветер приподнял край брезента и малышу за шиворот насыпалась целая горсть снегу. «Мы-то научимся», — сердито проворчал малыш. «Конечно, научимся. Тут и ребёнок научится. Но держу пари, что сегодня мы не тронемся в путь». Восемь часов из палатки потребовали кофе, а в девять хозяева встали. э, -э, -э, -э сказал спрак краснощёкий, откормленный малый лет двадцати пяти. — Пора собираться, малыш. Вы и... Он бросил вопросительный взгляд на Кита. — Простите, я вчера не совсем разобрал ваше имя. — Смог. — Так вот, малыш, и вы, мистер Смог. Я рекомендую вам заняться погрузкой. — Просто Смог. Без мистера, — сказал Кит. Спрак кивнул головой, и они вместе с доктором Стайном, худощавым молодым человеком, Куда-то зашагали и вскоре затерялись между палаток. Малыш многозначительно подмигнул киту. «Больше полутора тонн багажа, а сами они палец о палец не ударят. Вот увидишь!» «Они платят нам, чтобы мы за них работали», — весело отозвался кит. «И я думаю, нам придется с этим примириться». Перетащить на спине три тысячи фунтов груза на сотню шагов — вообще нелегкое дело а перенести их в шторм и метель, когда тяжелые резиновые сапоги увязают в снежных сугробах, и того труднее. Слуги сложили палатку и упаковали кухонные принадлежности. Затем принялись грузить лодку. По мере погрузки лодку нужно было отпихивать все дальше и дальше от берега, на более глубокое место. И таким образом расстояние, которое грузчикам приходилось переходить вброд, все увеличивалось. К двум часам дня работа была окончена, и Кит, несмотря на то, что сегодня дважды позавтракал, ослаб от голода. У него дрожали колени. Малыш чувствовал себя не лучше. Он произвел осмотр горшков и кастрюль, и в одной из кастрюль обнаружил холодные бобы, перемешанные с большими кусками свинины. Ложка была с длиннейшей ручкой, одна на двоих, и едаки поочередно запускали ее в кастрюлю. Кит был совершенно убежден, что никогда в жизни не пробовал более вкусного кушания. — Честью клянусь, — с полным ртом пробормотал Кит, — только в этом путешествии я узнал, что такое настоящий аппетит. Спрак и Стайн явились в самый разгар этого приятного занятия. — Что нас задерживает? — спросил Спрак недовольным голосом. — Тронемся мы когда-нибудь или нет? Вместо ответа малыш зачерпнул ложкой бобы, облизал ее и передал Киту. Едоки не промолвили ни единого слова, пока кастрюля не была вылизана дочество. Ну, ясно, мы тут бездельничали, сказал малыш, утирая ладонью рот. Ничего не делали. И, конечно, мы ничего не ели. И все это по моей вине. Мы позавтракали в одной палатке у друзей, поспешно проговорил Стайн. Так я и знал буркнул малыш. — Вы уже наелись, наконец, и можно отправляться, — торопил спрак. — Лодка спущена на воду, — ответил малыш. — Лодка нагружена. Что же еще, по-вашему, нужно сделать, чтобы отправиться в путь? — Сесть в лодку и оттолкнуться. — Идем. Хозяева уселись, а кит и малыш принялись толкать лодку перед собой. Когда вода стала заливать за отвороты высоких сапог, Они вскочили в лодку. Хозяева и не дотронулись до весел, а потому лодку сразу же прибило обратно к берегу. Раз десять повторялось одно и то же. Кит и малыш выбились из сил. Малыш, проклиная весь мир, уселся на корме и сунул за щеку кусок жевательного табаку. Кит вычерпывал воду из лодки, а хозяева раздраженно переругивались. «Если вы будете меня слушаться, я попробую очалить, сказал Спрак. Но намерение его не суждено было исполниться. Не успел Спрак перекинуть ногу за борт лодки, как его окатила волна, и он вымок до пояса. «Придется поставить палатку и разложить костер», — воскликнул мокрый Спрак, когда лодку снова выбросила на берег. «Я замерз». Чуть промок и уже испугался. — насмешливо сказал Стайн. — Сколько людей отъехало сегодня с этого самого места, хотя они промокли больше, чем вы. Теперь я поведу лодку. На этот раз вымок он и, стуча зубами, потребовал, чтобы немедленно был разведен костер. — Стоит ли обращать внимание на легкий душ? — издевался Спрак. — Едем. — Малыш, винти из лодки мой чемодан с бельем и разведите костер, — приказал Стайн. «Малыш, не смеете разгружать лодку!» — воскликнул Спрак. Малыш взглянул поочередно на обоих господ. Сплюнул, но не двинулся с места. «Он служит у меня и обязан повиноваться моим приказаниям, а не вашим!» — крикнул Стайн. «Малыш, вынесите на берег мой чемодан!» Малыш исполнил приказание, а Спрак остался сидеть в лодке, хотя его трясло от холода. Не получая никаких распоряжений, Кит с удовольствием отдыхал. «Когда капитаны ссорятся, пароход стоит», — проговорил он как будто про себя. «Что вы сказали?» — спросил Спрак. «Я говорю сам с собой. Такая у меня привычка», — отвечал Кит. Хозяин наградил его суровым взглядом и, надувшись, просидел в лодке еще несколько минут. Потом сдался. «Выньте из лодки мой чемодан!» — распорядился он. «И займитесь, пожалуйста, костром. Мы остаемся до утра». Настало утро, а ветер не утих. Озеро Линдерман представляло собой узкое горное ущелье, наполненное водой. Ветер, срывая с гор, дул здесь неравномерно, порывами, то с силой урагана, то как еле заметный бриз. «Если вы хорошенько подтолкнете. «Я, пожалуй, выведу лодку», — сказал Кит, когда все было готово к отплытию. «Что вы в этом смыслите?» — накинулся на него Стайн. «Там видно будет», — ответил Кит и замолчал. Впервые в жизни Кит нанялся в услужение, но он быстро усвоил правила дисциплины. Покорно и весело принимал он участие в общих попытках сдвинуться с места. «Что вы собираетесь делать?» — чуть не плача спросил Стайн. «Давайте сядем и хорошенько отдохнем, а когда настанет затишье, наляжем и двинем ее как следует». В этой идее не было ничего мудреного, но все же кит первый набрел на нее. План удался сразу. Поставили парус из одеял, и лодка двинулась. Стайн и спраг мигом повеселели. Малыш, несмотря на неистощимый пессимизм, оказался человеком веселым. А Кит был слишком захвачен всем происходящим, чтобы скучать. Четверть часа Спрак боролся с рулем, потом умоляюще взглянул на Кита, и Кит сменил его. «Я чуть руки себе не обломал», — извиняющимся голосом пробормотал Спрак. «Вы, наверное, никогда не пробовали медвежатины», — сочувственно осведомился Кит. «Что вы хотите этим сказать?» «О, ровно ничего». Я просто полюбопытствовал. Но за спиной хозяина кит встретил одобрительный взгляд малыша, который понял и оценил шутку товарища. Кит обнаружил такие блестящие способности к управлению лодкой, что денежные тузы, не склонные к труду, произвели его в рулевые. Малыш с удовольствием взвалил все корабельное дело на плечи товарища, а сам занялся стряпней. Между озерами Линдерман и Беннет было несколько миль сухого пути. И предстояло тащить багаж на плечах. Оставив в лодке только самый легкий груз, Кит и малыш перегнали ее на озеро Беннет по узкому, но быстрому протоку, соединяющему оба озера. И тут Кит приобрел много познаний в судоходном деле. Багаж пришлось тащить на себе Киту и малышу. Спрак и Стайн исчезли и кит с малышом, надрываясь, в два дня перенесли его от озера к озеру. Так было и дальше. Кит и малыши по тяжестью клади, а хозяева шли налегке и вдобавок требовали, чтобы им угождали. Полярная зима приближалась и сковывала все как железом, а путники продвигались вперед медленно, тратя много дней по-пустому. В Инди-Арм Стайн самовластно отставил кита от руля и взялся управлять лодкой сам. В результате не прошло и часа, как лодку отнесло на подветренный берег, где яростно бушевали волны. Два дня были потеряны на починку лодки, а когда на третий день утром хозяева и работники вышли на берег, на корме и на носу красовались огромные буквы, сделанные углем надписи «Чичака». Кит улыбнулся, оценив меткость прозвища. «Я, конечно, умею читать и писать. И я знаю, что чичака значит «новичок». Но я не настолько образован, чтобы написать такое трудное слово», заявил малыш в ответ на обвинение Стайна. Оба хозяина злобно посмотрели на Кита. Кит промолчал о том, что накануне вечером малыш попросил его показать, как пишется это слово. «Их это задело не меньше медвежатины. Радовался малыш. Кит усмехнулся. С каждым днем, убеждаясь в своих силах, в своей возрастающей ловкости, он все глубже проникался презрением к хозяевам. Они не только раздражали и возмущали его, но и внушали ему омерзение. Сам он отведал медвежьего мяса, и оно пришлось ему по вкусу. Они же отбивали у него всякую охоту к этой еде. Он благодарил Бога, что Бог создал его непохожим на них. Его неприязнь к ним порою доходила до ненависти. Хозяева раздражали кита не столько своими вечными придирками, сколько своей беспомощностью. Все-таки он принадлежал к закаленному роду старого Исаака Белью. — Малыш, — сказал он как-то во время одной из обычных досадных задержек. Стукнуть бы их веслом по башке и выкинуть за борт. «Правильно!» — согласился малыш. «Где уж им есть медвежатину? Рыбу им жевать, а не мясо, мы таким Первые пороги находились в ящичном ущелье, следующая — белая лошадь, на несколько миль ниже. Ящичное ущелье недаром было так прозвано. Это был захлопнутый ящик западня. По сторонам его поднимались соответственными стенами скалы, и выйти из него можно было только через пороги. Русло реки сужалось здесь, и вода, как бешеная, с неистовым ревом мчалась через узкий проход, вздуваясь посередине футов на восемь выше, чем у скалистых берегов. Волны мчащейся реки сталкивались с огромными брунами, которые клокотали на порогах, не двигаясь с места. Ущелье ящик пользовалось дурной славой, здесь смерть собирала богатую дань с проезжающих золотоискателей. Высадившись на крутом берегу, где уже находилось штук 20 нерешительно вжидающих лодок, киты и его спутники отправились посмотреть на пороги. Они подползли к карнизу и глянули вниз, на кипящий водоворот. Спрак отшатнулся. «Боже мой!» — закричал он. «Да тут не выплывешь!» Малыш многозначительно толкнул кита локтем и прошептал. «Трусы! Трусы несчастные! Бьюсь об заклад, не сдрефят!» Кит не слушал его. Во время путешествия на лодке он познал упрямство и безжалостность стихии. Ему захотелось помериться с ней силами. «Нам нужно будет держаться гребне на середине реки. — сказал он. — Если мы отклонимся от него, лодка налетит на скалы. — И мы даже не узнаем, обо что расшиблись, — докончил малыш. — Умеешь плавать, смог? — Если случится беда, я предпочел бы не уметь плавать, один конец. — Я тоже так думаю, — мрачно проговорил незнакомец, стоявший рядом с китом на скале. — Хорошо бы, если бы все это было уже позади. «А я из-за деньги не пропустил бы такого случая», — сказал Кит. Он говорил вполне искренне, но в то же время ему хотелось подбодрить незнакомца. Постояв немного, Кит направился к лодке. «Так вы решились?» — спросил незнакомец. Кит кивнул головой. «А у меня не хватает духу. Я тут торчу уже много часов. Чем дольше я смотрю на реку, тем больше страху нагоняет она на меня. «Гребец я плохой, а со мной жена и маленький племянник. Если вам самим удастся благополучно переправиться, не поможете ли вы мне?» Кит вопросительно взглянул на малыша. Тот молчал. «С ним жена», — сказал Кит, и ему не пришлось разочароваться в товарище. «Ладно», — согласился малыш. Я и сам думал, что нужно помочь человеку». Малыши Кит заторопились, но Стайн и Спрак не двинулись с места. «Желаю удачи, смог!» — крикнул Спрак. «Я...» — он замялся. «Я... останусь здесь. Посмотрю, как вы справитесь». «Нам нужно троих в лодке. Двоих на веслах и одного на руле», — твердо сказал Кит. Спрак и Стайн переглянулись. «Никуда я не поеду». — сказал Стайн. — Если ты не боишься стоять здесь и смотреть, так и я не боюсь. — А кто боится? — запальчиво спросил Спрак. Стайн ответил ему жаром, и пошла перебранка. Кит и малыш ушли одни. — Обойдемся и без них, — сказал Кит. — Ты будешь грести, а я сяду на руль. Греби напрямикой больше никаких. Там будет такой шум, что ты меня не услышишь. А потому, помни, грести без передышки и держать прямо. Они отчалили и вышли на середину реки. Течение становилось все более быстрым. Из ущелья доносился грохот. Река спокойно вливалась в ущелье, гладкое, как расплавленное стекло. Когда лодка очутилась между черными скалами, малыш набил себе рот жевательным табаком и налег на весла. Лодка подскочила на первых порогах, и грибцы были оглушены ревом клокочущих вод, который удваивало эхо ущелья. Путников окатило холодными брызгами. Порой кит едва различал малыша, сидевшего на носу. За две минуты лодка прошла три четверти мили и благополучно примчала их к низкому песчаному берегу. Малыш выплюнул жвачку. Во время опасности он забывал отплевываться и восторженно крикнул вот оно медвежье мясо самое настоящее признаться смог садясь в лодку я трусил трусил а теперь я за медвежатину идем переправим другую лодку возвращаясь по берегу к лодкам они издали увидели хозяев которые сверху рассматривали пороги вот они рыбоеды сказал малыш Сразу завоняло. Переправив через пороги лодку Брека, так звали их нового знакомого, Кита-малыш познакомились с его женой, худенькой женщиной, похожей на девочку. В ее синих глазах блестели слезы благодарности. Брек сделал попытку вручить Киту 50 долларов и, потерпев неудачу, предложил деньги малышу. — Чудак-человек, — ответил малыш. Я приехал в эти места, чтобы выколачивать деньги из земли, а не из своих же товарищей». Брэк порылся на дне челнока и вытащил большую, оплетенную соломой бутыль виски. Малыш потянулся было к бутылке, но вдруг резко отдернул руку и покачал головы. «Нет, впереди еще проклятая белая лошадь», — сказал он. «И говорят, она похуже ящика. Сейчас не время пить». Проплыв по тихой реке еще несколько миль, все четверо сошли на берег, чтобы посмотреть на новые пороги. Каменная гряда отклоняла здесь стержень порожестой реки к правому берегу. Мощная масса воды устремлялась в узкий проход между грядой и берегом, неистово вздымая огромные пенистые волны. Смертоносная грива белой лошади собирала с проезжающих еще более богатую дань мертвецами. Перед гривой бушевал бурун, позади гривы крутился водоворот. Обойти гриву стороной было невозможно. — Это почище ящика, — сказал малыш. Чья-то лодка приближалась к порогам. Лодка была большая, футов тридцать в длину и тяжело нагруженная. В лодке сидели шестеро. Еще не достигнув гривы, она уже металась и прыгала, Пена и брызги то и дело скрывали ее из виду. Малыш из-под глянул на кита. Ей уже здорово достается, хотя все худшее еще впереди. Грибцы сложили весла. Началось! Боже! Пошла ко дну! Нет, вынырнула! Пенистые валы погребли под собой огромную лодку. Через мгновение она вынырнула и взлетела на волну прямо посреди гривы. К великому удивлению, Кита, над водой показалось даже днище лодки. Мгновение она словно висела в воздухе. Пятеро грибцов в бездействии сидели на скамьях, а шестой во весь рост стоял на корме у руля. Затем лодка снова нырнула и исчезла из глаз. Трижды она ныряла и трижды вновь восставала из пучины. Она благополучно миновала страшную гриву. И вдруг, наблюдавший с берега, Увидели, что нос ее попал в водоворот. Рулевой всей тяжестью налег на руль, пытаясь повернуть его. Напрасная попытка. Лодка закружилась в водовороте. Трижды пронеслась она по кругу. Каждый раз так близко от скал, на которых стояли киты и малыш, что они могли бы прыгнуть в нее. Рулевой человек с недавно отпущенной рыжей бородкой махнул им рукой, Единственный путь из водоворота лежал через гриву. Вероятно, у рулевого закружилась голова, и потому, когда лодку внезапно снова бросила в быстрое течение гривы, он не успел выпрямить руль. То ныряя, то подскакивая, лодка помчалась вперед, уносимая бешеным течением гривы. Гигантская водяная воронка втянула ее вглубь. Затем на поверхность. Всплыли ящики и мешки. Вынырнуло днище перевернутой лодки и замелькали в воде головы грибцов. Двоим удалось выбраться на берег, а четверых засосала воронка. Доски, тюки и ящики скрылись за поворотом реки. Долго молчали. Первым заговорил малыш. «Идем!» — сказал он. — Нужно и нам попытать счастье. Если мы еще будем здесь стоять, я просто струшусь, бегу. — Пора и нам обкуриться, — усмехнулся Кит. — Хочешь оправдать свое прозвище? — сказал малыш. — Идете? — спросил он, обращаясь к хозяевам. Вероятно, рев воды помешал им расслышать его приглашение. Малыш и Кит по колено в снегу вернулись к началу порогов и отвязали лодку. Кита пришпоривала решимость товарища, а также память о том, что старый Исаак Белью и все другие Белью не раз совершали подобные подвиги в своем победоносном шествии на запад. Что сделали они, то может сделать и он. Перед ним было мясо, настоящее сырое мясо, и он радостно думал, что такое мясо по зубам лишь сильным людям. «Держи прямо на бурун!» — крикнул ему малыш и бросил в рот кусок прессованного табаку. А лодка, между тем, летела все быстрее, увлекаемая течением к порогам. Кит кивнул малышу и изо всех сил налег на руль. Через несколько минут, мокрый до нитки малыш, причалив к берегу ниже белой лошади, и, выплевывая жвачку, пожимал своему товарищу руку. «Мясо, мясо!» — ликуя, — восклицал малыш. «Мы едим его сырым, мы живьем пожираем его!» На берегу они встретили Брека. Его жена стояла поодаль. Кит обменялся с Бреком крепким рукопожатием. «Боюсь, ваша лодка здесь не пройдет», — сказал Кит. Она мала, меньше нашей, и кажется очень валкая. Брэк извлек из кармана пачку кредиток. «Каждому из вас дам по сотне, если вы переправите лодку». Кит еще раз взглянул на пенистую гриву белой лошади. Мороз крепчал. В рано спустившихся долгих сумерках все вокруг казалось сумрачнее и опасней. «Не в этом дело», — сказал малыш. Нам не нужны ваши деньги. Но мой товарищ собаку съел в гребле, и если он говорит, что ваша лодка не пройдет, значит, так оно и есть». Кит в подтверждение этих слов кивнул головой. Но взгляд его случайно упал на миссис Брэк. Она в упор смотрела на него, и Кит прочел в ее глазах мольбу. Малыш тоже заметил умоляющий взгляд миссис Брэк. Товарищи смущенно переглянулись и промолчали. Повинуясь общему чувству, они кивнули друг к другу и зашагали к порогам. Но не успели они пройти и сотни ярдов, как навстречу им попались стайн и спраг. — Куда вы? — спросил спраг. — Переправить еще одну лодку, — ответил малыш. — Оставьте, уже темнеет. Вы оба сейчас же пойдете готовить на ужин. Возмущение Кита было так велико, что он не сказал ни слова. — С ним жена, — сказал малыш. — Это его дело, — ответил Стайн. — И мое, и смока, — сказал малыш. — А я вам запрещаю, — грубо крикнул спрак. Смог еще один шаг, и вы уволены. — Не с места, малыш, — прибавил Стайн. — Вы без нас пропадете, — ответил малыш. — Как вы доставите вашу несчастную лодку в Доусон? кто будет подавать вам кофе в постель и подстригать вам ногти идем смог они не посмеют рассчитать нас кроме того у нас уговор если они нас рассчитают им придется даром кормить нас целую зиму едва они спустили лодку брака на воду и отъехали от берега как волны стали плескать через борт впрочем это было еще только предвестие того что ждало их впереди малыш набив рот неизменной жвачкой Весело глянул на кита, и кит почувствовал неожиданный прилив нежности к этому человеку, который совершенно не умел плавать и все-таки решился на такое опасное дело. Пороги клокотали все сильнее, и тучи брызг окружили лодку. В надвигающихся сумерках перед китом мелькнула грива, весь извилистый путь, бегущего через нее течение. Кит почувствовал огромную радость, когда ему удалось свести лодку в бурлящую гриву по самой ее середине. В следующую минуту лодка запрыгала на волнах, то ныряя, то взлетая на гребни волн, и Кит изо всех сил налег на руль. Он уже ничего не мог разглядеть в облаке водяной пыли и желал только одного, чтобы дядя видел его в эту минуту. Мокрые насквозь, задыхаясь, Они вынурнули ниже гривы. Лодка была полна воды, и легкий багаж плавал на поверхности. Малыш сделал несколько осторожных взмахов веслами. В водовороте лодку подхватило течением, и она мягко коснулась отмели. С высокого берега на них смотрела миссис Брэк. Мольба ее была услышана, и слезы струились из ее глаз. «Вы обязаны принять деньги? Обязаны?» — воскликнул, идя навстречу им, Брэк. Малыш вскочил, лодка накренилась под ним, и он шлепнулся в воду. — Да ну их эти деньги! — сказал малыш. — Давайте сюда виски. Все уже кончено, а я промочил ноги и боюсь простудиться. На следующее утро лодка с Прага и Стайна отчалила по обыкновению одной из последних. Несмотря на то, что Брэк был плохой моряк и что вся его команда состояла лишь из жены и племянника, он давно нагрузил свою лодку и с рассветом пустился в путь. Но Стайн и спрак не торопились, словно не понимали, что озеро может замерзнуть в любую минуту. Они отлынивали от дела и постоянными придирками мешали малышу и киту работать. «Я теряю всякое уважение Господу Богу!» — богохульствовал малыш сотворил этакую мразь в человеческом образе. «Зато с тобой он не промахнулся», — с усмешкой отвечал Кит. «Чем я больше гляжу на тебя, тем больше уважаю Создателя». «Так, по-твоему, он смастерил меня на совесть?» — спрашивал малыш, смущенный комплиментом. Их путь лежал через озеро Лебарш. В озере не было течения, и если не дул попутный ветер, Сорок миль приходилось идти на веслах. Но пара попутных ветров миновала. С севера сорвался ледяной вихрь и дул прямо в лицо. Озеро вздулось, поднялись огромные волны. Было почти невозможно грести. В довершение всех бед пошел снег. Весла покрывали слоем льда, и одному из грибцов приходилось беспрестанно сбивать лед топором. Вынужденные приняться за весла, Спрак и Стайн только делали вид, что гребут. Кит хорошо знал, что значит налегать на весла всей тяжестью своего тела, и отлично видел, что хозяева только обмакивают весло воду. По прошествии трех часов Спрак бросил весло на дно лодки и заявил, что они должны вернуться в устье реки на ночлег. Стайн поддержал его, и таким образом все труды пошли на смарку. На второй и третий день повторились все те же бесплодные попытки. В устье реки образовалась целая флотилия лодок в двести. Каждый день прибывало их 40-50, и только двум или трем удавалось добраться до северо-западного берега озера, не возвращаясь к устью. Озеро вдоль берега стало затягиваться льдом. Лёд узкой кромкой охватывал отмели. Озеро должно было замерзнуть в самые ближайшие дни. «Не будь они такие тряпки, мы перемахнули бы на тот берег», сказал кит малышу на третий день вечером, когда они сушили у огня свои насквозь промокшие макасины «Сегодня уже были бы там, если бы они не заставили повернуть обратно. Стоило поработать еще какой-нибудь час, и нас вынесло бы на западный берег». «Наши хозяева — беспомощные младенцы». «Правильно!» — согласился малыш. Он придвинул свои макасины к огню и задумчиво помолчал. «Послушай, смог. до Доусона еще не одна сотня миль. Если мы не хотим мерзнуть здесь всю зиму, необходимо что-нибудь предпринять». Кит взглянул на товарища и ничего не ответил. «Связались мы с этими младенцами», — ворчал малыш. Командовать и швырять и деньгами они умеют, а когда дойдет до дела, так они и вправду младенцы. Если мы хотим в этом году попасть в Доусон, не надо их слушать». Они переглянулись. «Идет», — сказал Кит и подтвердил свое согласие пожатием руки. Ранним утром, еще задолго до рассвета, малыш поднял громкий крик. «Вставайте!» — орал он. «Пошевеливайтесь, эй, вы там, Сони! Получайте свой кофе, лакайте его поживее, мы отправляемся в путь!» Вороча их хныча стаин и праг поднялись на два часа раньше, чем обычно. Ветер стал крепче, лица путников заиндивели. весла отяжелели от льда. Они боролись три-четыре часа, один на руле, один сбивал лед и двое на веслах, по очереди менялись местами. Северо-западный берег все приближался. Но ветер крепчал, и, наконец, спраг не выдержал. Бросил весло и отказался грести. Малыш схватил весло, хотя его только что сменили. — А вы сбивайте лед! — сказал он спрагу, протягивая ему топор. — Что толку? — захныкал спраг. — Все равно не доехать. Ворочайте назад! — Вперед! — закричал малыш «Лёд обрубайте! А как отдохнете, смените меня на веслах!» Наконец, после многочасовых усилий, они достигли берега и увидели одни только скалы, о которых листал прибой. Причалить было невозможно. «Говорил я вам», — хныкал спрак. «Ничего путного вы не говорили», — ответил малыш. «Едем обратно». Кит и малыш промолчали. Кит повел лодку вдоль негостеприимного берега. Каждый удар весел подвигал лодку всего лишь на фут вперед. А бывало и так, что два-три удара только-только удерживали ее на месте. Кит старался утешить приунывших хозяев. Он говорил им, что лодки, которым удалось добраться до этого берега, не возвращались, следовательно, они где-то нашли удобную пристань. Они гребли еще час, еще два если бы вы всю ту силу которую нагуляли и попивая кофе в постели вложили в греблю мы были бы уже давно на берегу подбодрял своих хозяев малыш а то вы только делаете вид что гребете через несколько минут спраг бросил весло не могу больше со слезами в голосе сказал он мы тоже больше не можем крикнул кит чувствуя что сейчас расплачется или совершит убийство но мы все таки идем вперед — Мы возвращаемся. Поверните руль. — Малыш, если он не может грести, возьми у него весла и греби, — приказал кит. — Ладно, — отозвался малыш, — а он пусть сбивает лед. Но спрак заявил, что не отдаст весел малышу. Стайн тоже бросил грести, и лодку понесло назад. — Поворачивайте, смог, — скомандовал спрак. Кит крепко выругался, сам себе удивляясь. Первый раз в жизни он обругал человека. «Берите весло и гребите!» Бывают минуты усталости, когда люди забывают обо всем, чему их научила цивилизация. И такая минута наступила. Каждый дошел до предела. Спрак снял перчатку, вытащил револьвер и направил его на рулевого. Это было для Кита еще неизведанным ощущением. Но оказалось, что это вовсе не страшно. Он чувствовал себя, как ни в чем не бывало. Если вы сейчас же не уберете револьвер, сказал Кит, я отниму его у вас и переломаю вам ребра. Если вы сейчас же не повернете лодку обратно, прогремел спрак, я пристрелю вас. Тогда вмешался малыш. Он бросил скалывать лед. И с топором в руке встал за спиной с Прага. Стреляйте, сказал малыш, поднимая топор. Наконец-то мне представился случай раскроить вам череп. Начинайте увеселение. Да это бунт, вмешался Стайн. Вы обязаны подчиняться. Вы нанялись. Малыш повернулся к нему. «И вы тоже получите по черепу, как только я расправлюсь с вашим товарищем, слюнтяй просячий. «Спрак», — сказал Кит, — «опустите револьвер и принимайтесь за греблю. Даю вам 30 секунд». Спрак колебался с минут, затем, истерически смеясь, спрятал револьвер и начал грести. Еще два часа дюйм за дюймом продвигались они вдоль негостеприимных скал, и кит уже опасался, что сделал большую ошибку, не повернув назад. Еще минута, и он повернул бы руль, но вдруг перед ним открылся узкий проход, шириной около двадцати футов, ведущий в спокойную бухточку, защищенную от ветра. Это была гавань, в которой нашли приют лодки, прибывшие раньше. Путники причалили к отлогому берегу, и пока хозяева в изнеможении лежали в лодке, Кит и малыш раскинули палатку, развели костер и принялись стряпать. Что значит поросящий слюнтяй, малыш? осведомился Кит. Не знаю, ответил малыш. Но так или иначе, это название отлично подходит к нему. Вечером ветер пошел на убыль. Стало ясно и холодно. Кофе, налитый в чашку. Через минуту покрылся толстым слоем льда. В восемь часов, когда усталые хозяева, завернувшись в одеяло, уснули крепким сном, кит пошел посмотреть, в порядке ли лодка. «Озеро замерзает», — возвестил он. «Вся бухта уже покрыта корочкой льда». «Что же нам делать?» «Выбора у нас нет. Озеро всегда замерзает первым» река, благодаря быстрому течению, не замерзнет еще несколько дней. Если лодка останется хотя бы на один день на озере Лебарш, ей придется зимовать здесь. — Значит, необходимо выехать сегодня, сейчас же? Кит утвердительно кивнул головой. — Вставайте, эй, вы сони! — заорал малыш, и, не теряя времени, принялся убирать палатку. Хозяева проснулись и громко застонали. Их одеревенелые мускулы ныли, расставаться со сном было для них мукой. «Который час?» — спросил Стайн. «Половина девятого». «Еще темно!» — возразил Стайн. Малыш выдернул несколько шестов, и палатка стала оседать. «Сейчас не утро», — пояснил он. «Не утро, а вечер. Вставайте. Озеро покрывается льдом. Нужно сегодня же выбраться отсюда». Стайн со злым лицом уселся на постели. «Пусть его замерзает. Мы не тронемся сегодня». «Ну и не трогайтесь, пожалуйста, а мы со Смоком берем лодку и едем». «Но вы подрядились. Доставить вас в Доусон!» — перебил малыш. «Вот мы и тащим вас в Доусон. Разве не так?» И он наглядно подтвердил свои слова, обрушив палатку на головы хозяев. Ломая тонкий лед маленькой бухты, лодка вошла в озеро, где тяжелая, как стекло, вода оседала на веслах льдом. Вскоре озеро превратилось в густую кашу, в которую с трудом погружались свесла. Капавшая с весел вода замерзала в воздухе. Поверхность озера затягивалась тонкой корочкой, и лодка двигалась вперед все медленнее и медленнее. Впоследствии Кит нередко пытался восстановить в памяти события этой ночи, но ему это никогда не удавалось. А что чувствовали несчастные с пракой Стайн, думал Кит, вспоминая свои тогдашние муки. Пробираясь сквозь замерзающую воду, он чувствовал себя так, как будто борется с лютым морозом и невыносимой усталостью, по крайней мере, уже тысячу лет. На утро лодка стала. И не с места. Стайн отморозил себе пальцы, спрак нос, а у Кита мучительно ныли щеки и нос, давая ему знать, что мороз не обошел его. Когда немного рассвело, они огляделись. Всюду, куда хватал взгляд, растелалась ледяная равнина. Озеро замерзло. Вдали, в какой-нибудь сотни шагов от них, виднелся северный берег. Малыш уверял, что там устье реки и что он видит воду. Работать были в состоянии только кит и малыш. Разбивая веслами лед, они повели лодку дальше. Когда последние силы уже покидали их, быстрое течение реки вдруг подхватило лодку и понесло. Оглянувшись, они увидели, что целая стая выехавших ночью лодок бесповоротно застыла в могучих тисках льда а они обогнули отмель и направились вниз по течению со скоростью 6 миль в час. День за днем плыли они вниз по быстрой реке, и с каждым днем береговой лед сковывал все большее и большее пространство воды, подбираясь к середине реки. Перед тем, как лечь спать, они вырубали во льду желоб для лодки и переносили на берег все необходимое для привала. Утром они снова вырубали лодку из свежего льда и тащили ее к воде. Малыш установил в лодке железную печку, и с и Стайн проводили у печки длинные томительные часы. Они покорились судьбе, не отдавали больше приказаний, и единственным их желанием было поскорее добраться до Доусона. Малыш, неутомимый веселый пессимист-малыш, не жалея сил, выкрикивал три строчки первого куплета песни, которую он позабыл. «Как аргонавты в старину, родной покинув дом, плывем тум-тум-тум-тум-тум-тум за золотым руном». Чем крепче становился мороз, тем чаще пел эту песню малыш. Хуталинква, большой и малый лосось, несли в юкон ледяную кашу. Ледяная каша прилипала к бортам лодки, и на ночь, чтобы лодка не оказалась в ледяном кольце, им приходилось вытаскивать ее из воды и ставить на береговой лед. Утром они снова вырубали лодку из льда и переносили в открытую воду. Последнюю ночь на берегу они провели между устями рек Белый и Стюарт. утро перед ними открылся юкон, покрытый снегом во всю свою полумильную ширину от одного берегового припая до другого. Малыш проклял весь мир не так беззаботно, как проклинал его обычно, и вопросительно глянул на Кита. «Последняя лодка, которая достигнет Доусона в этом году, будет наша», — сказал Кит. «В реке ни капли воды смог. Так двинемся по льду, идем». Спрак и Стайн, несмотря на свои протесты, были посажены в лодку. Не меньше получаса кит и малыш прорубали топорами путь через прибрежный лед к быстро несущейся, но уже замерзавшей воде. Когда им удалось пробиться, плавучий лед проволок лодку ярдов в сто вдоль берегового припая, ободрав верхний край одного из бортов и чуть не потопив ее. Затем они попали в излучину течения, которое понесло их прочь от берега. Они старались выбраться на середину реки. Ледяная каша вокруг них затвердевала в крупные льдины. Полыньи, где плавал мелкий лед, смерзались у них на глазах. Упираясь веслами в лед, порою выскакивая на плывущие льдины и руками протаскивая лодку вперед, они через час достигли середины реки. А через пять минут лодка остановилась, скованная ледяным кольцом. Река затвердевала на ходу. Глыба примерзала к глыбе, и лодка оказалась в центре огромной льдины в семьдесят пять футов диаметром. Они двигались вперед то боком, то кормой, а вокруг вода поминутно разрывала свои оковы, чтобы сразу же попасть в другие, еще более прочные. Часы шли. Малыш топил печурку, стряпал и распевал свою боевую песню. Наступила ночь и после долгих бесплодных стараний подвести лодку к берегу, они беспомощно понеслись вперед сквозь тьму. — А что, если мы уже проскочили, Доусон? — спросил малыш. — Придется возвращаться пешком, — ответил кит, — если только нас не раздавят льды. Небо было ясное, и в мерцающем свете холодных звезд они различали на берегу смутные очертания гор. В одиннадцать часов они услышали впереди глухой раскатистый грохот. Льдины замедлили ход. Глыбы наталкивались друг на дружку, трещали и разбивались. Огромная глыба, вздернутая на дыбы, наскочила на льдину, к которой была припаяна лодка. Расколола лодку пополам и, скользнув, утащила одну половину с собой. Другая половина не потонула. Она удержалась на старой льдине, но на мгновение они увидели рядом черную воду. Река остановилась. Через полчаса она собралась силами и снова двинулась. Движение продолжалось не больше часа. Потом льды опять сомкнулись. Собравшись силами, река еще раз сбросила оковы и вновь помчалась вперед. Они увидели огоньки на берегу. Река стала окончательно. Теперь уже на шесть месяцев. На берегу в Досыне собрались любопытные поглазеть на ледостав. Из темноты к ним долетала боевая песня малыша. «Как ты в старину, родной покинув дом, плывем тум-тум-тум-тум-тум-тум за золотым руном». Три дня работали Кит и Малыш, перетаскивая полторы тонны груза с середины реки в дом на высоком берегу Доуса, накупленный с прагом и Стайном. В сумерке, когда работа была окончена, Спраг пригласил Кита к себе в теплую комнату. Снаружи термометр показывал 65 градусов ниже нуля. «Месяц еще не кончился, смог», — сказал Спраг. «Ну вот вам ваши деньги сполна. Счастливого пути!» «А уговор?» — воскликнул Кит. «Вам известно, что здесь голод. Даже на приисках нельзя найти работу, если нет своего продовольствия. Наш уговор. Не помню никакого уговора», — перебил Спрак. «Может быть, вы помните какой-нибудь уговор, Стайн? Мы наняли вас на месяц. Вот вам деньги. Распишитесь в получении». У Кита потемнело в глазах. Он сжал клоки. Спрак и Стайн шарахнулись от него. Но кит ни разу в жизни никого не ударил, к тому же он чувствовал себя настолько сильнее спрага, что постыдился его ударить. Малыш заметил его колебания и вмешался. «Послушай, смог», — сказал он. «Я тоже ухожу от этих молодцов. Неохота мне оставаться у них. Будем держаться друг друга, ладно? Бери одеяло и отправляйся в оленьий рог. Жди меня там. Я соберу свои пожитки, получу с наших хозяев что следует а потом они с меня получат, что следует. Моряки не важны, но теперь, когда мы на твердой земле, я от тебя не отстану». Через полчаса малыш появился в салоне олени рог, где его ждал кит. Руки его и одна щека были в крови, и кит понял, что с Пракой и стайн действительно получили, что следует. «Жаль, что ты не видал нашей схватки», — весело говорил малыш. «Описать невозможно, что там творилось». Бьюсь об заклад, что ни один из них целую неделю носа на улицу не высунет. А теперь у нас с тобой выбора нет. Жратва стоит полтора доллара фунт. Работы без собственного продовольствия здесь не получить. За фунт лосиного мяса дают по 2 доллара. Да и то не достать. Наших денег хватит на месяц, на харчи и на амуницию. А потом едем на Клондайк подальше. Если по дороге нам не попадутся лоси, пристанем к индейцам». А если через шесть недель мы не набьем пяти тысяч фунтов лосины, я, я готов вернуться к нашим хозяевам и принести им мои извинения. Согласен?» Кит пожал малышу руку. «Ну какой я охотник?» — сказал он смущенно. Малыш поднял свой стакан. «Ты из тех, кто питается мясом, и я научу тебя».